Письмо 28. «Если вы не будете, как малые дети...» Я слышал однажды, как один известный мне человек называл этот наш мир миром игр, ибо, сказал он, мы все здесь дети, и мы создаем ту среду, которая для нас желательна как дитя во время игры превращает стул в башню или в скачущего и топочущего коня, точно так же можем и мы в этом мире осуществлять все, что создает наше воображение. Не заставляло ли вас иногда изумляться эта абсолютная живость воображения у детей? Ребенок говорит просто и с убеждением. Вот этот коврик – сад, а та половица в полу – река, тот стул – замок, а я в нем король. Почему он говорит все эти вещи? Как может он говорить их? Потому что, и в этом все дело, он подсознательно все еще вспоминает здешнюю жизнь, которую сравнительно недавно покинул. Он перенес с собой в земную жизнь нечто из своей утраченной свободы и силу своего воображения. Но это вовсе не означает, что все вещи в этом мире – одно воображение. Вовсе нет. Здешние объекты из тонкой материи – также реальны и сравнительно также вещественны, как и у вас, но, кроме того, здесь есть еще возможность творить, и притом из материи еще более тонкой, из той, которая составляет субстанцию мысли. Если вы создаете что-либо на Земле из плотной материи, вы прежде всего создаете то же самое из субстанции мысли, но разница между вашим творчеством и нашим в том, что пока вы не окружили создание вашей мысли плотной материи, вы не верите, что это невидимое создание действительно существует вне вашего собственного воображения, тогда как мы здесь можем видеть создание собственных мыслей или мыслей других, если мы и они того хотим. Мы также можем, и я это говорю для вашего утешения, видеть ваши создания мысли и прибавляя силу нашей воли к вашей мы можем помочь вам осуществить их в материальной форме иногда здесь в нашем четырехмерном мире мы строим постепенно и длительно в особенности если желаем сохранить свое создание для других чтобы оно пребывало долгое время но всем высокоразвитым духом мыслиобразы всегда видны конечно, вы понимаете, что не все духи высоко развиты. На самом деле только весьма немногие ушли очень далеко от вас, но и самый тупой человек владеет здесь тем, что все вы утеряли верой в создание своей собственной мысли. Та сила, которая делает творчество возможным, не покидает душу, когда последняя вновь облекается материей, только сила эта вскоре угасает, и воображение теряет свою уверенность из-за недоверия взрослых, которые постоянно твердят ребенку, это только игра, этого в действительности нет, это одно воображение. Не существует почти никаких границ для возможности воображения, но чтобы воспользоваться всей его силой, нужно доверять своему воображению. Если вы будете постоянно внушать себя, как мать внушает своему ребенку, но ведь это только игра воображения, это нереально, вы никогда не осуществите тех идей, которые создает ваша мысль. Само подобно ребенку, его нужно поощрять и верить в него, иначе оно не может развиваться и в совершенстве делать свое дело. Человек, который называл этот мир «ареной игры», проводил всевозможные опыты с этой силой в себе, ему удавались вещи, которые сильно поразили бы вас – Так, например, он помог своей жене после своей так называемой смерти осуществить их общий план, который казался им невозможным по причине их собственного маловерия. Но люди, производящие здесь опыты, – исключения. Большинство моих теперешних сограждан довольствуются тем местом, где они находятся, и совсем не заботятся о земле. Несомненно, эти немногие. Мечтатели, подобные мне, которые не удовлетворяются одним миром и хотят соприкоснуться с обоими, но они встречаются редко, так же, как поэты на земле. Для огромного большинства достаточно того мира, в котором они находятся в данное время. Что касается меня, то я. Ни за что на свете, как выражаетесь вы, не согласился бы тревожить кого бы то ни было мыслью, что я могу вмешиваться в чужие дела, которые совершенно меня не касаются. Но если бы невидимо и неосязаемо я мог помочь вам силою моего уверенного в себе воображения, в этом не было бы ничего дурного, а для меня это было бы необходимым доказательством.